Глава вторая. Конкуренты. Вы приближаетесь к Даунтаун Дубай, району категории A. Раздался механический голос из динамика флайера. Ваше транспортное средство будет принудительно остановлено у досмотровой пограничной зоны. Наш флайер замедлил движение и вскоре завис в воздухе. Прямо перед нами пронзала шпилем облака знаменитая Бурдж-Калифа. До недавнего времени, пока не построили google башню самое высокое здание в мире. Во время Третьей мировой небоскреб взорвали террористы, но позднее его не просто восстановили, но и увеличили высоту вдвое. С вероятностью 99,9% сегодня ожидался обычный знойный безоблачный день но в честь знаменательного события погоду подкорректировали и небо украсили пузатые облачка. Птица замерла в предвкушении, восхищенно глядя на простирающийся перед нами урбанистический лес небоскребов, сияющих хромом и пластиком, омываемый водами Персидского залива и окруженный роем снующих флайеров. Сегодня их количество пополнилось машинами гостей Дестиваля. Я же смотрел дальше, за пределы мегаполиса, На бескрайнюю рубль хали, что в переводе с арабского значит «пустынная четверть мира». Хорошее название для Лохарийской пустыни, занявшей примерно такую же часть лотерии. Рядом пристроился флайер с Хангом, Эдом и Маликом. Парни, улыбаясь, показали через стекло большие пальцы. Действительно, эта поездка открыла мир, который мы раньше видели только в кино. «Сноусторм» предоставил авиабилеты комфортабельного первого класса, а в аэропорту нас встретили и припроводили к красным суперфлайерам «Феррари Фалко», в которых мы сейчас и летели. Эти транспортные средства отличались от городских и школьных флайеров примерно так же, как легендарный грузовой дракон от обычной лошади. Здесь воплотилось для меня словосочетание «кричащая роскошь». Всё было сплошным кичем. Цвет – красный. Корпус в виде каплеобразного кристалла, просторный салон с креслами, принимающими форму тела, и столиком красного дерева. Пока Тисса восхищенно изучала дизайн и содержимое мини-бара, у меня руки чесались отключить автопилот и порулить самому. Но сейчас это точно было невозможно. Флайер двигался по направляющему лучу к контрольной точке. Минут через пять мы её достигли, пролетели через три сканирующих досмотровых кольца и остановились у полицейского флайера. Птица впилась ногтями мне в руку и закусила губу. Всю дорогу она неустанно поправляла короткое облегающее платье цвета ночи, в котором чувствовала себя неуютно и переживала, что нас не пропустят в элитарный район. Я и сам был не в своей тарелке. Первый класс, суперфлайер, слишком много блеска, пафоса и чувство, что ты здесь по ошибке. Мне казалось, что вот-вот нас высадят и депортируют, сообразив, что юниорскую арену мы выиграли нечестным путем. «Добрый день, молодые люди!» Услышали мы мужской голос из динамика флаера «Цель вашего визита в Даунтаун Дубай?» «Дестиваль!» Робко ответила Тиссы. «Сэр!» «Дестиваль!» Подтвердил я. По-видимому, ответы требовались от каждого пассажира. «Мы приглашены. Пожалуйста, покажите запястье левой руки и посмотрите сюда». Невидимый луч сканера считал данные. «Спасибо, ваше право на въезд подтверждено. Напоминаю, что срок пребывания ограничен тремя сутками. Добро пожаловать на Дестиваль. Мисс Шефер и мистер Шепард, желаю хорошо провести время». Наш флайер продолжил движение и начал медленно снижаться к одному из пестрящих рекламой Дестиваля «Небоскребов». Губы тисы растянулись в улыбке. Она подняла руки и радостно воскликнула. «Да, мы это сделали! Смотри, смотри!» Убедившись, что парни также благополучно прошли проверку и следуют за нами, я глянул вниз. Огромная пестрая толпа косплееров, разодетых в голографические образы персонажей Дисгардиума, неспешно текла к Дубай-арене, где в следующие три дня пройдет Дестиваль. Повсюду вспыхивали голографические заклинания, один в один, как в Дисе. Если они попадали в цель, над головой жертвы всплывали голографические цифры урона. Люди дурачились, никаких реальных индикаторов в жизни не было, просто антураж ради веселья и развлекухи. Судя по тому, как Тиса наморщила лоб, она уже думала над своим образом. Для этого ей, правда, понадобится обзавести специальным аксессуаром, лицензированным Сноу Стормом. Корпорация делала деньги на всём, от классической фанатской атрибутики вроде брелоков, значков, бейсболок и футболок, до точных копий игрового оружия и доспехов. Гаджет для генерации голографического образа также входил в этот список. Билет на все три дня Дестивалья стоил 210 фениксов. Помимо фана, особой заманухой для участников Дестиваля были внутриигровые сувениры и пустячные достижения, вроде «Я пережил Дестиваль 2075». Понятно, что всех желающих Дубай не вместил бы чисто физически, поэтому в пустыне организовали огромные фан-зоны. А для тех, кто не прилетел круглосуточные прямые трансляции, доступ к которым продавался в виде виртуальных билетов. За них тоже давали достижения, правда, практического значения они не имели, просто строчка в профиле. вариации билетов было много, на любой вкус, и к некоторым из них прилагались всякие бесполезные питомцы, вроде котят и щенят. Не боевые, не растущие, зато очень милые и неубиваемые. Причем котята, как и мой алмазный червь, привязывались к локации, а щенята бегали рядом с хозяином. Ничего из этого меня не интересовало. Я, учитывая все навалившиеся проблемы и острую нехватку времени, вообще не собирался проводить здесь больше дня. Посещу бал открытия Дестиваля для избранных, покручусь там, пообщаюсь с Ярым и другими превентивами. Надо понять, догадываются ли они, что я угроза, и какие у них вообще мысли на этот счет». «Обязательно послушай отцов-основателей Сноусторма, ибо пытаюсь угадать, с кем из них или из директоров компании я переписывался. Учитывая, что у меня наивысший статус угрозы, почти уверен, что они захотят поговорить, а сразу после вылечу домой». У парня и Тиссы были другие планы. Друзья собирались тусить здесь все три дня, знакомясь, общаясь и собирая информацию. В фестивале эвакуарные разговоры для этого – лучшее место». «Если не считать прокачки персонажей, бывшие дементоры будут полезнее здесь, чем в игре». Мы приземлились. Дверцы флайера бесшумно поднялись, открывая путь по красной ковровой дорожке к дверям отеля. Я вышел из флайера, протянул руку тисе Моя девушка на пару секунд зависла, не понимая, от чего я от нее хочу. Сообразила, помотала головой и легко вылезла сама. Свой парень, Тиса Шефер, не привыкла к такой фигне. «Добро пожаловать в отель «Королевский дворец», — поприветствовал наш швейцар, согнувшись в полупоклоне. Другой тем временем выгружал наш багаж — чемодан тисы и мой рюкзак, собранный мамой. Она не смогла уговорить меня взять костюм, но убедила не ограничиваться шортами и футболкой, так что в рюкзаке лежали джинсы. Возле флайера парней тоже суетился швейцар с напарником. «Пять фениксов на то, что Ханг не доверит ему свой рюкзак», — прошептала тиса «Ставлю на то, что никто не доверит», — ответил я. Так и произошло. Парни чуть ли не с боем отобрали у швейцара, грузившего багаж в тележку, свои вещи. Ханк похлопал его по плечу и что-то сказал. Швейцар не расстроился, напротив, рассмеялся. Парни направились к нам, а Тиса, вздохнув, перевела мне проигрыш. Мы зашли в отель, зарегистрировались на ресепшене и поднялись на 81-й этаж. От скорости лифтовой кабины заложила уши, долетели секунд за десять, тринкнули, открываясь створки. «Через полчаса встречаемся в лобби», — сказал Эд, когда мы шли по коридору вдоль одинаковых пластиковых дверей, стилизованных под дерево. «Пойдём гулять, посмотрим город». «Пожрать бы сначала», — заметил Ханк. Первым свой номер нашёл Малик. Через мгновение оттуда раздался восхищённый возглас, хотя мы все примерно знали, что нас ждёт. Сгорая от нетерпения, мы побежали по сияющему чистотой коридору в поисках своих номеров. За нами, интенсивно работая щетками, устремился робот-уборщик. Моя комната оказалась дальше всех. Наткнувшись на заветные цифры 81207, я остановился и приложил ладонь к экрану на двери. Сверху вниз пробежала зеленая полоска сканера. Незримый луч считал форму лица, мимику, чтобы понять, не под принуждением ли я после чего дверь пикнула и поднялась. Перешагнув порог, я очутился в обычном на вид номере, который совсем не давил на психику роскошью. Ковровое покрытие с арабскими узорами на полу, бежевые стены с трёхмерными картинами, шторы цвета мокрого песка, зато поразило воображение огромная кровать, на которой уместился бы полный состав пробуждённых. Я сделал шаг, и передо мной появилась Дениза лебон В ошеломлении замерев, я тут же сообразил, что это просто чертовски реалистичная голограмма. Ощущение было такое, словно самая красивая женщина планеты и правда находится в комнате. Она улыбнулась и сказала. «Добро пожаловать, мистер Шепард. Надеемся, ваше пребывание в отеле «Королевский дворец» будет комфортным. Если мой образ вам не нравится, его можно сменить. Пожалуйста, назовите себя или скажите предложение, состоящее не менее чем из пяти слов» чтобы мы могли идентифицировать вас по голосу. но привет, меня зовут Алекс Шепард, надеюсь, достаточно. Спасибо за понимание, Алекс. Приятный голос Дениза лился ручейком, перечисляя удобства отеля. Здесь имелись теннисные корты, спа-салоны, бассейн на крыше, рестораны, бары, кинотеатр. При желании я мог сменить дизайн интерьера, решить, кто будет убирать номер, человек или робот, или вовсе отказаться от уборки. Ровно тогда, когда это начало утомлять, мне предложили делать запросы голосом, и я велел убрать голограмму Дениза. Пожелание было исполнено мгновенно, и я направился к окну. Шторы начали медленно раздвигаться, открывая панораму города. Тут-то я и заметил, что в дальнем углу номера в кожаном кресле развалился смуглый брюнет лет 25. При опасности есть три типа реакций. Бей, беги, притворись мертвым. Мой организм выбрал третье и остолбенел. Вместо того, чтобы звать охрану, я разглядывал незваного гостя. Гладко выбритое лицо и томные газельи, как у Малика, глаза свидетельствовали о восточных корнях. «Здравствуй, Алекс». Не вставая, кивнул он и закинул ногу за ногу. Шоколадного цвета костюм сливался с креслом. Неудивительно, что я не заметил гостя сразу. «Пока ты не начал звать охрану, представлюсь. киран Джексон, один из директоров Сноу Сторма. Статус мужчины меня добил». И я ответил не сразу и не так бодро, как хотелось бы. А, «Очень приятно, мистер Джексон, наверное. Это вы отвечали мне на письма?» «Какие письма?» Киран сделал удивленный вид и улыбнулся. «А, не берите в голову». Я остановился в центре комнаты. Мысли вихрем пронеслись в голове. «Что это вообще значит? Можно ли доверять собеседнику?» Действительно ли он имеет отношение к корпорации или кто-то из превентивов вычислил меня и проник в номер? Если киран не врет, почему они решили пообщаться так? Похоже, это будет очень неформальный разговор в духе нашей предыдущей переписки. Вопрос только в том, собирается Джексон говорить от лица всего Сноу Сторма или будет преследовать свои интересы. Как долетел? Присаживайся. Кирон указал на кресло в другом конце номера, развернул свое, чтобы видеть меня. «В мини-баре полно прохладительных напитков. Рекомендую Disgardium Special, лимитированная серия твоей любимой Coca-Cola с особыми добавками, восстанавливающими бодрость, повышающими настроение и настраивающими на позитивный лад. Тебе же уже есть 16? Тогда можно». Я не стал отказываться. Боковым зрением, следя за гостем, попытался достать из прозрачного мини-бара яркую бутылку в форме дисовского зелья здоровья но не смог, потому что не нашёл кнопки и панели, куда можно было бы приложить руку. Вспомнил, что мне предлагалось распоряжаться голосом и скомандовал. «Открыть мини-бар!» Одна из его стенок опустилась. Я взял бутылку и сел напротив Кирана. Открутив крышку, отпил немного «Дисгардиум Спешл» и чуть поморщился. В напитке точно был алкоголь. «О чём вы хотите поговорить? И чем можете доказать, что вы именно тот, за кого себя выдаёте?» «О твоём статусе, Алекс!» Его лицо стало озабоченным, скулы обострились, на лбу проступили морщины. И вот ему уже не 25, а все 40, подозревая, что реально далеко за 50. «Ты угроза с потенциалом Эй, инициал спящих или гад чумного мора. У твоего клана пробуждённая форт на острове Кхаринза. Это доказывает мою осведомлённость и принадлежность к Сноусторму». ха возможно, но я устал от вашей скрытности». «Наверняка вы даже имя мне назвали левое как и прежде. Где гарантия, что вы не какой-нибудь превентив, разводящий меня на откровенность?» «Поразительно!» Раздраженно пробормотал Киран, потыкал в ком и вывел официальную страницу Сноу Сторма. «Смотри сам!» В списке совета директоров корпорации вторым именем шло Киран Р. Джексон и фотография моего собеседника. Не сдержавшись, я подошел к Кирану и потрогал его за волосы. Настоящая, не голограмма. Доволен? Ладно, Алекс, я бы рад поболтать еще, но, видишь ли, положение обязывает меня сейчас находиться в другом месте. Так что буду краток, а ты слушай внимательно. Забудь о спящих. Просто забудь. Это мертворожденный сценарий, заложенный в ядро игры кем-то из первых программистов. Кем-то? Из программистов? Не цепляйся к словам. Конечно, мы знаем, кто это сделал, просто тебе это имя ничего не скажет. Название «Спящие» не случайно. Это мощные искины действующие на мизерную долю процента от заложенной мощности. Они на самом деле в спящем режиме, так что название имеет двоякий смысл. Ведь и по игровой легенде весь дисгардиум — их сон. На самом деле их функция в другом. Пробуждение будет означать только одно. Мир накопил критическую массу каскадных ошибок, а значит, должен перезагрузиться. И что в этом плохого, мистер Джексон? Все будет уничтожено. Дисгардиум вернется к изначальной версии, причем не к той, с которой когда-то стартовали первые игроки, а к самым истокам мира. Зарождение жизни, первые разумные, старые боги, единый континент. Спящие снова уснут, а их сны начнутся заново. Все в игре будет сгенерировано с нуля. Ты понимаешь, чем это грозит? Миллиарды неграждан в один момент останутся без работы. Миллиарды игроков лишатся своих персонажей. Революцию совершались по куда меньшим поводам, Алекс. Но я же не собираюсь пробуждать их. Бегемот говорил, что миру грозит бездна, и только спящие могут с ней справиться. Для этого им... Да-да-да, перебил Киран. Послушай меня. С момента запуска игры прошло почти 20 лет. Ядро неизменно. Но сам мир живет по своим законам. Он развивается, Алекс, эволюционирует. И некоторые вещи воспринимаются спящими как критические ошибки. Но это не ошибки. То есть превратить всех в гниющих мертвецов — это нормально? Если ты о Чемном море, да, нормально. Ничем не хуже феи или кентавров. Об этом мы еще поговорим. Сейчас речь о другом. Подумай о происходящем с позиции Реала. Все так называемые боги — просто искины. Мощные, осознавшие себя личностями, но тем не менее они просто искусственный интеллект. Без чувств, без сентиментальности, с четкими целями, заложенными в программу. Ты должен понять, что у эскинов своя конкуренция. За ресурсы. Какие ресурсы? Веру? В Дисе все взаимосвязано, и ни один из эскин не получает больше влияния, чем позволяет его мощности. Мощность же всегда ограничена. Понятно, что в игре это отражается несколько иначе. Правитель Содружества Бастиан Первый борется с императором Крагошем за территории и увеличение популяции, что дает ему больше власти и возможностей. Старые боги, зверобоги, стихийные боги, новые боги во главе с Нергалом и Мордуком, теперь еще спящие. Все они конкурируют за веру, и от того, сколько у них последователей, зависят возможности и скинов, считающих себя богами. Говорил Джексон торопливо, но четко произнося каждое слово. Сделав паузу, чтобы дать мне время осознать услышанное, вынул из кармана что-то вроде ингалятора и прыснул себе в рот. Поймав мой недоуменный взгляд, пояснил. «Ускоритель. Третьи сутки на ногах». Он улыбнулся, глаза заблестели. «Скажи, ты понял, что я пытаюсь объяснить? Что спящим просто нужны процессорные ресурсы?» — спросил я, сделав глоток дисгардиум спешл. «Ну конечно!» — обрадовался киран «Не буду скрывать, что потенциальные эти искины наиболее сильные среди всех, что отыгрывают богов. В отличие от других, они могут взаимодействовать с самим ядром Диса, менять его физические законы. И самое страшное, Алекс, что они действительно считают себя богами. И ты, и все разумные для них пыль, микробы. Уже видно, что их конфликт с правящим божественным пантеоном неизбежен. Нергал отнесся к их появлению очень серьезно». Он даже заключил перемирие со своим вечным соперником Мордуком, лишь бы задавить спящих в зародыше. Сами же спящие считают новых богов паразитами, портящими их сон. Если дойдет до активации всех пяти спящих, Дису конец. Войдя в полную силу, они не остановятся, пока не разнесут его, очищая от паразитов. Это в лучшем случае. В худшем просто перегрузят мир. Что же мне делать? Плюнь на бегемота. Из всех спящих он, благодаря тебе, получил наибольшее влияние. Но его храм уже разрушен. Вспомни, Алекс, он просто виртуальная капля разумной протоплазмы. С храмом Теомат справятся силы союзников. Для тебя же грядущий ивент — отличная возможность довести до логического конца сценарию запуска Чумного Мора. Сосредоточься на нем. Доведи квестовую цепочку ядра до конца. Зачем вообще нужен Чумной Мор? Он отвратителен. «Ты правда так считаешь? Как-то это не мешало тебе прокачиваться? Пачками собирать первое убийство?» «Ладно, ладно, я понял. И всё же. Появление чумного Мора — очередной виток развития игры. Новая фракция, новое противостояние и разнообразие геймплея. Часть игроков переметнётся в Чемной Мор. Это изменит устоявшийся баланс сил, добавит жизни в застоявшиеся болото». Ты пойми, сама раса нежити — ключ к освоению территории с экстремальным климатом, мощный буст экономики. Каким образом? Слушай, Алекс, у меня на самом деле нет времени. В идеальных условиях нашего разговора не должно было быть. Сценарий прошел бы без нашего вмешательства, как тоже открытие темных рас. Но ты зачем-то заморочился со спящими, хотя сама игра ясно давала понять, что это тупиковый путь. И все же, при тут экономика? Я допил бутылку, хотел подняться, чтобы взять еще, но передумал. Лучше сохранить голову свежий, а разум ясным». добрось да Алекс. Ты же и сам это понял, когда обратил в нежить своих друзей Ницо. нежит неутомима, ей неведома усталость. Производительность труда добывающих ремесел резко вырастет. А чтобы не обвалились цены на ресурсы, начнется сразу несколько глобальных и долгих войн. Все будут воевать со всеми, если коротко». По крайней мере, таковы прогнозы наших аналитиков. Понимаю, но в чем мой интерес? Мой потенциал угрозы завязан на спящих, а не на Чумной мор. Доведи сценарий до конца и удаляй персонажа. Далее возможны варианты. Контракт на работу в Сноусторм в отделе угроз с автоматическим присвоением гражданской категории Си. Жилье такого же класса в небесной долине. У тебя же скоро гражданские тесты? Подумай, как порадуешь своих родителей такой оценкой. Не захочешь работать с нами, можешь продолжить играть, выбрав любую расу и класс. Подарим тебе специальный бустер, ускоряющий прокачку в несколько раз. Все, что насобирал Скиф, естественно, останется при тебе. Ну а решишь учиться? Мы все организуем. Любой университет Лиги Плюща на твой выбор. Что скажешь? Скажу, что мне это нравится, мистер Джексон. Но могут возникнуть проблемы с реализацией. «Превентивы?» — понимающе спросил Киран. «Да». «Это в рамках игрового процесса, Алекс. Здесь я бессилен помочь. Даже если они тебя ликвидируют, запуск сценария хоть и затянется, но ненадолго. Ядро набирает силу, найдет себе еще кого-нибудь. Это не все. Мне угрожали навести на мою семью людей из Триады. У тебя есть доказательства? А, нет. Что от тебя требуют? Миллионы принять в клан». «Так сделай это!» — воскликнул Кирон. «Господи, это же такая ерунда! Суб-угрозы будут с тебя пылинки сдувать, ты должен это знать! А миллион? Продай любой артефакт из сокровищницы, да и черт с ним! Тебе осталось-то продержаться неделю-две, и все, твоя задача выполнена!» Киран поднялся. «Ну что, Алекс, мы договорились?» «Конечно, мистер Джексон, мы договорились!» «Прекрасно!» Пожав мне руку, он прыснул в рот еще ускорителя. Зажмурился и шумно втянул воздух. Помотав головой, вспомнил кое-что еще. «Да, Алекс, найди культистов Марена и выйди на саму богиню. Перемани ее на свою сторону. Подсказывать, где искать не буду, это вмешательство в игровой процесс. Но я в тебя верю, и тогда ивент станет еще масштабнее. Понимаешь, о чем я?» Киран подмигнул, улыбнулся, потрепал меня по плечу и стремительно удалился, оставляя меня окрыленным. Я вытащил еще одну бутылку Disguardium Special. Повод самый что ни на есть особенный. Впервые за полгода с меня свалился груз неопределенности. Я четко понимал, что надо делать и когда это все закончится.